Директор Петербургско-Тульского земельного банка уже ждал Алексея. Это был умный и ловкий господин сорока с лишним лет по фамилии Шоль. Он служил раньше по Министерству финансов и выполнил ряд секретных поручений, связанных с конверсией русских займов за границей. Потайная жизнь понравилась финансисту, и он сам предложил Лыкову свои услуги. Вызывали его нечасто, Но осведомитель действовал всегда с большой пользой вильгельм эмануилович что вы можете сказать про дудкина из бывшего вашего министерства с порога спросил алексей про Элеодора Иваныча?» — удивился шоль он-то вам зачем ведь чистый младенец по разуму дудкины в самом деле прост не очень верится Служит в серьезном ведомстве в чине девятого класса. Придворное звание имеет. Как же его терпят? Или он не так глуп, как хочет казаться? Увы, Алексей Николаевич глуп на всю голову. Но при этом добрый, безобидный человек. Никому гадости не делает и охотно сужает деньгами. а должность у Илеадора Ивановича такая, что не справиться невозможно. Он проверяет уставы торговых товариществ, а там есть шаблон, и надо лишь сравнить. Дудкин богат? Это отцовские деньги. Тот наворовал свое время в провинции, потом вышел со скандалом в отставку и пустился в биржевые махинации. Очень удачно, кстати. Старик уже умер, а состояние сына оценивается теперь чуть не в полмиллиона. Знаете брезентовую фабрику Вафтова? Так это его фабрика. Ого! на вид малохольный. Зачем же такой богач и служат? Понтировал бы в Монте-Карло. У Илеадора есть мечта — пролезть в придворное. Звание, состоящего в должности, он купил за десять тысяч рублей. Но этого ему мало. Он хочет в штат. Купил? У кого? У князя Салтыкова, одного из двух обер-церемонимейстеров. Вот как. А мне светлейший говорил, что ничего не решает. За такие деньги, видать, решил». поделился с кем следует, и сам в накладе не остался. Но ведь одних денег дудки Дудкину для этого было мало. Нужно еще официальное обращение его начальства. Совершенно верно. Он попросил, начальство подписало. Так просто? Этот смешной, нелепый человек попросил, и его двинули в придворные? Конечно. Почему бы нет? Невелик труд подписать бумажку. Илеодор Иванович беззлобный, а таким помогают охотно. За глаза смеются, но помогают. Почему же Дудкин не купил себе штатное место? С его-то капиталами. Это уже компетенция другого князя, долгорукова И что? Он мзды не берет? Долгоруков богатейший в стране землевладелец. Копейки Дудкина его не интересуют. «Хорошо, Вильгельм Эммануилыч, я понял. Еще вопрос о нашем простаке. Скажите, в своем стремлении попасть в придворное, как далеко он может пойти?» Агент Борис задумался. «Хм, вы имеете в виду противозаконные действия?» Я имею в виду заказ на убийство соперника. Шоль покачал головой. Ну и вопрос вы мне задали. Чужая душа потемки? Нет, не смогу ответить. Подумайте хорошенько. Это сейчас очень важно. Дудкин в числе подозреваемых. Насколько он оголтелый? Банкир задумался. Лыков не торопил его, хотя пора было возвращаться в департамент. Наконец Шоль заявил, «Оголтелый». Придворная карьера для него идея фикс. Да он только об этом и говорит. В итальянскую оперу ходит, хотя в музыке ни уха ни рыла, но там бывают всякие знатные персоны. Есть шанс попасться им на глаза. Вот и Леодор и шляется туда. Засыпает посреди действия, храпит, его будет Смех и грех. То есть, соучаствовать в убийстве способен. А вы вначале сказали, что Дудкин добряк. Сказал. Все мы добряки, пока нас не берут за живое. Потом, лично он не убивал? Нет. Это сделал один уголовный. Ну, вот видите, на руках крови нет, а совесть вещгутоперчивая. Они еще немного поговорили о новостях. Шоля интересовали слухи о проделке об азы и возможных последствиях его разоблачения. Лыков честно рассказал, что знал. Он всегда помогал своим осведомителям сведениями, и рекомендациями, чем придется. Все это окупалось потом старицей. В девять вечера сыщик вернулся на фонтанку. Там уже все было готово, ждали только его с разрешительными бумагами. Обыск и изъятие корреспонденции решили провести у всех подозреваемых одновременно. Валивачев должен был нагрянуть к Лерхе, титулярный советник Гольд из секретного делопроизводства к Дудкину, себе Алексей выбрал Арабаджева. В слабых сумерках белой ночи три закрытых экипажа Выехали на набережную. Обыватели провожали их понимающими взглядами. Спать сыщику в эту ночь пришлось мало. В девять по полудню он уже сидел в кабинете и снимал с Лерхе допрос. Дипломат был мрачен. Он повторил под запись историю с вызовом Дашевского на дуэль. Тут выяснилось, что последний действительно жаловался на него полиции. Викинтия Леонидовича вызвали к приставу, и тот упрашивал ревнивца быть благоразумным, разумеется, безуспешно. На этом градоначальство сочло свою роль выполненной и умыло руки. Фамилию дамы, из-за которой произошла ссора, Лерке вновь отказался назвать. Он дал подписку о неотлучке с места жительства и удалился. Следующим зашел Рабаджев. Этот не добавил к своим прежним показаниям ничего нового. Василий Михайлович играл в оскорбленную невинность и обещал пожаловаться в так называемые «высокие сферы». Про историю с кинжалом Лыков умолчал. Дудкин явился последним и насмешил Алексея. Повторив свой рассказ, он, не глядя, подписал протокол и спросил о самом главном. «Скажите». «А это может повредить мне в придворной карьере?» «Если заказчик убийства вы, тогда повредит», — уверил простака сыщик. «Ну нет, не я!» «Тогда вам нечего опасаться». Дудкин облегченно вздохнул, но тут же снова расстроился. «Говорят, государь не любит Министерство финансов. Он считает, что мы сдерживаем развитие производительных сил России». В Миде тоже жаловались, что его величество их не любит. А судья мне говорил, что государь ненавидит всех судейских. Не обращайте на это внимания. Правда? Ну, хорошо. А если у меня в формуляре будет записано, что я находился под следствием? Это же пятно на всю жизнь. Меня никогда не возьмут к высочайшему двору. Следствие по этому делу пусть вас не пугает. Дознание обнаружит виновных и сразу передаст улики в юстицию. Подозреваемых, чья невиновность подтвердится, это никак не затронет. Спасибо, — с чувством произнес Дудкин и ушел довольный. Единственный довольный из всей троицы. Закончив с допросами, Алексей взялся было за конфискованную корреспонденцию. Но пришел посыльный и принес запечатанный конверт. На нем стояла подпись Эффенбаха. «Вот молодец! Уже прислал данное на Снулова!» Сыщик сломал печати и извлек два листа бумаги. «Где же фотокарточка?» Ее не оказалось, и Алексей стал читать письмо своего приятеля. «Приветствую тебя, о Великой!» «Приехал бы в гости, а?» «Теперь о деле. Человека, которого ты ищешь, зовут Спиридон Агейчев. Он шесть лет служил под моим началом. извольно вольно наемных самый лучший. Натура приметная. Как говорят французы, он имел шаг над всеми остальными. Другие агенты подчинялись ему беспрекословно, а кто не хотел, того Агейчев выживал. Физически неимоверно крепок, почти как ты. Храбрый. Не то чтобы умный, но хитрый и сообразительный, решение принимает мгновенно. Фартовые на Москве его боялись. Жестокий до да бессердечия. А поскольку для нашего сыскного дела это бывает полезно, мы с оберполисмейстером терпели. И даже, если честно, поощряли. Начнет арестованный запираться, мы отдаем его Спиридону. У того сразу заговорит. Расклизнулся Агейчев на том, что не сдавал конфискованное. А что сдавал, потом часто терялось. Когда мы нашли его тайник, добра в нем оказалась на десять тысяч. Что еще сказать? Поймать его будет очень трудно. У меня не получилось. Почуял, сволочь, неладно, и в последнюю минуту исчез. Как ловят все секретные инструкции, Спиридон знает наизусть. Слабостей каких-то, на которых можно ухватить, у него нет. В карты не играет, пьет умеренно, бабы для него ничего не значат. Вот разве что жадный. Умеет подчинять себе людей. Все вокруг для него дешевле навоза. Когда выследишь его, будь осторожен. И силен, смелый смел, и ловок, и опыта не занимать ему. Не раз схватывался с уголовными и всегда одерживал верх. Описывать наружность Агейчева бесполезно, он ее легко меняет. Рост два аршина десять с половиной вершков. Примечание. 188,7 сантиметра. Конец примечания. Глаза серые, чуть ввалившиеся, голос хрипотцой. В повадке какая-то вялость, словно его мамка в детстве облила мертвой водой. Но это маска. Что еще? Карточки мы не нашли. Успел ее забрать, и даже негативы, что в архиве, разбил. Формуляры на вольнонаемных не ведутся. А Гейчев должен иметь при себе средства. В тайнике были тяжести. Шубы, мануфактура. Часов пятьдесят с лишним штук. А ликвидное он унес с собой. Успехов тебе! Твой Анатолий. «Извини, повторюсь, будь осторожен!» Лыков вздохнул, отложил письмо и пробежал глазами характеристику бывшего агента. «Ишь ты! Образованный человек Спиридон Агейчев! Почти окончил комиссаровское училище!» Примечание. Комиссаровское училище. Среднее техническое учебное заведение в Москве, названное в честь спасителя царя, Осипа Комиссарова. Конец примечания. Но не доучился последний год и подался в сыщики. Деньги на занятия кончились или призвание почувствовал. Других полезных сведений Алексей не нашел и вернулся к письму Эффенбаха. Да, сподобил Господь. Вот из-за таких, как Агейчев с и, и ненавидят в народе полицию. Убийства на Руси, слава богу, редки. Основные силы сыщиков отнимают раскрытие краж. И здесь представляется нечистоплотным людям большое поле для махинаций. Часто агент приходит к потерпевшему и прямо спрашивает, «Сколько мне дашь, если я отыщу похищенное?» Умные сразу соглашаются. «А конфискация имущества, как вещественных доказательств?» Бывает, что следствие длится годами, и все это время обворованный человек ждет. Уж сам не рад, что обратился в полицию. У кого есть деньги, приходят и потихоньку выкупают свое же кровное. Иногда платят до третьей стоимости. А начальство делает вид, что ничего не знает. Алексей подозвал помощника и вручил ему пакет. велел приготовить описание Снулова, и раздать тем же околотошным, а потом скататься в Макруши и найти там молодую вдову Марию Евдокимовну, что сдает в аренду лабазы. С самой дамочкой не встречаться, а собрать о ней справки, адрес, фамилия, знакомство и что о ней говорят люди. Озадачив Валевачева, Алексей взялся за просмотр конфискованных бумаг. Больше всего их оказалось у Лерхе, да еще на трех языках. Если французский сыщик кое-как понимал, то немецкого не знал вовсе. Поэтому он поручил разбор Гольдгоиеру, временно приданному особенной части. Молодой человек, еще один русский немец Белокурой, Рьяна приступил к делу. Лыков быстро изучил немногочисленную корреспонденцию Арабаджева, и не нашел ничего стоящего. Что интересно, никаких связей с родней. Калежский ассессор словно отрезал себя от собственных корней. Два-три приятеля по Одессе, переписка с экспедицией церемониальных дел, и все. Закончив с надворный советник взялся за Дудкина. В его бумагах преобладала коммерческая переписка. Годовые отчеты, пои, дивиденды. Пухлый конверт был набит приглашениями в Зимний дворец на балы и большие выходы. Похоже, Илеодор Иванович не выбрасывал ничего, украшенного вензелем императора. Алексей перебирал билеты рассеянно и хотел уже отложить конверт, как вдруг обнаружил между ними необычный листок-четвертушку. На нем почерком Дудкина было написано «Устин Алексеевич». Нам надобно все-таки переговорить. Поступок ваш не может остаться безнаказанным. Самый Господь-Вседержитель такого не потерпит. Однако, поскольку дуэль между нами невозможна, остаются другие средства. А помните-с, пока не поздно. Иначе мне придется наказать вас за бесчестные оскорбительные выходки. Я приду завтра к вечеру. Разговор наш будет серьезный. Обращаюсь к вам, как к обладателю придворного звания, не позорьте его. Дайте мне удовлетворение. Деньги Бог бы с ними, но удовлетворение надо дать. Мне хватит простых устных ваших извинений. Слышите ли? Извинений всего-навсего. Иначе Всевышний всему судья, а я за себя не ручаюсь». состоящий в должности церемонимейстера высочайшего двора Илеодор дудкин 4 июня 1892 года собственная квартира. лыков был ошеломлен. хотелось протереть глаза. он перечитал записку еще раз: вот так удача и заодно приговор простаку. Беги мотик с нелепыми усами, Не только угрожал Дашевскому местью, он приходил к нему в ночь убийства. Стало быть, явился не один, а с ангелом мщения с Спиридоном Агейчевым. И тот грамотно все провернул. Уловку с лакеем наверняка предложил убийца. Заказчику такое было не по умственным силам. Зато денег много. Так они и сговорились. Все обнаружилось до смешного просто. А он, Лыков, огород городил. Впрочем, в сыске так часто бывает, удивляться нечему. Дудкин слабый человек. Ему не устоять под тяжестью вновь открытых доказательств. Надворный советник отложил записку, осмотрелся. В кабинете особенной части кипела работа. Валивачев составлял портрет Снулова, Гольдгойер — шуршал бумажками на немецком языке, шустов что-то строчил с невероятной быстротой. «Порадовать, что ли, артель?» После некоторых раздумий Лыков решил пока промолчать. Нужно сначала получить признание незадачливого мстителя. «Как же он не уничтожил такое письмо?» «Действительно, глуп, как баран». Ведь знает, что департамент полиции открыл дознание по убийству Дашевского И не сжег черновик с угрозами — А почему черновик? — немедленно спросил сам у себя сыщик — Помарок в нем нет В бумагах Дудкина нашлось немало проб пера Тот был аккуратист и переписывал текст при любом исправлении А тут все чисто Разве что буквы в разнос Волновался, ясное дело. Может быть, он не отослал письмо? Грозное предостережение и одновременно крик души оскорбленного человека. Написал в приступе умоиступления, а когда остыл, передумал. — Надо срочно повторить допрос. — Юрий Ильич, — окликнул Алексей своего помощника, — вы инструкцию о составили? доканчииваю алексей николаевич ответил тот как завершите езжайте на офицерскую сосредоточьтесь на поисках Снулова, и пусть люди вощиниина тоже помогают. а вдову с моруш искать не нужно. Это почему удивился валаччев шустов тоже заинтересованно поднял голову И что даже старый холостяк подавай ему дамочек на расправу. «Потому», — отрезал начальник особенной части, — «сразу видать, что действительную не служили, если приказы переспрашиваете. Налево кругом и шагом марш!» Валевачев, окончательно заинтригованный, с трудом подавил вопрос. «Чего это шеф такой веселый? Не иначе нашел что-то важное, а говорить не хочет». Лыков же молча встал и вышел. Он собирался поделиться своим открытием с дурного, однако того не оказалось на месте. Был свободен вице-директор Стуарт, но особенная часть подчинялась напрямую директору, и Алексей не захотел плодить себе начальство. Вместо этого он протелефонировал из приемной в окружной суд, предупредил, что сейчас приедет, и отправился на Литейный 4. Следователь по особо важным делам коллежский ассессор Добужинский был сыщику хорошо знаком. Когда Алексей вошел, он снял очки с тонкого носа и задал очень короткий вопрос. — Ну? — Есть. Так же лаконично ответил гость, протягивая лист бумаги. Добужинский прочитал записку Дудкина и воскликнул. — 4 июня. А Дашевского зарезали в ночь с 5 на шестое, когда наш герой набивался ему в гости. Вот это да! Именно так, Федор Петрович. И обратите внимание на тон. Я за себя не ручаюсь, иначе мне придется наказать вас. Лихо написано. Да, аккуратно 12 лет каторжных работ. Вы хотите постановление об аресте? И срочно. Посидите четверть часа, я подпишу все прямо при вас. Лыков сел в угол и попросил чаю. Следователь держал в комнате отдыха самовар, сам пил чай с утра до вечера и угощал других. Вокруг бегали судейские, оформляли ордер. Фёдор Петрович покрикивал на свое воинство, потом вдруг спросил у сыщика, «А если он не сознается?» «Я не уверен, что Дудкину есть чем сознаваться». «То есть», — удивился калежский асессор, «тут же все написано. Чугунная улика. И мотивы доказательства». «Что тут написано?» «Что Дудкин испытывал к покойному сильную неприязнь?» «Всего-навсего. Лерхе с Арабаджевым тоже его ненавидели». Мотив? У Лерхи он даже сильнее. Что для богача Дудкина 3000 а дипломат лишился богатой невесты, которую, кажется, еще и любил. Но ночной визит к убитому. А если у него алиби? Следователь осекся. Да, ваш снулый и опытен, и наверняка об этом подумал. Конечно. «И что у нас остается?» «Ничего. Просто бумажка. Дудкин так и скажет. Написал сгоряча, а потом передумал. В ночь убийства слушал итальянскую оперу, что могут засвидетельствовать двадцать человек». Добужинский фыркнул. «Этот Остолопый в итальянскую оперу? Да ему Петрушку смотреть!» «Но вы правы, алиби обрушит все наши доказательства». еще меня смущает что дудкин не сжеёг такое письмо сами только что сказали остылы не отправил а потом забыл о нем где вы нашли послание в конверте с придворной перепиской вот поклал и забыл либо это вообще черновик лыков покачал головой беловик без малейшей помарки Если наш мститель передумал отсылать его, почему не порвал?» Тут вошел чиновник с оформленным ордером. Добужинский подписал его и протянул сыщику со словами «Вот вы у него и спросите».